Агент мелодичный логично треникнул, сигнализируя о новой почте. Я потянулся курсором к мигающему конверту и открыл сообщение. Внутри – короткая, обрезанная ссылка, пароль из 12 символов и мигающий таймер обратного отчета. 20 19, 18, 20, 19, 18, 17. Да, именно так. Я тупил ровно 4 секунды, пытаясь понять, что передо мной. А когда понял, запустил браузер и кликнул по ссылке в сообщении. Окно с запросом пароля. Не вставляется. Ручной набор, блин. 8, 7, 6, 5. Успел. Появилась надпись. Авторизация прошла успешно. Почти сразу же сменившаяся белыми буквами на черном фоне. Уважаемый господин Давыдов. Мы давно и с интересом наблюдаем за вашей блестящей карьерой. После вашей впечатляющей победы на Кубке Европы мы сошли возможным сделать вам скромное предложение. Мы приглашаем вас принять участие в закрытом турнире и сразиться против сильнейших игроков планеты. Вам доведется встретиться лицом к лицу как со звездами киберспорта, так и с бойцами, не афиширующими свою деятельность. Призовой фунт турнира – 1 миллион долларов. Большое спасибо, что нашли для нас время. С вами свяжутся. Оказывается, все это время я не дышал. Шумно вдохнув, я вновь встанулся на страницу, но там почему-то было пусто. Средний палец сам стукнул по F5, и на экране высветилось. Error <смех> database connection. Обалдеть. Пароль с таймером, одноразовый сайт и приглашение на турнир с призовым фондом в лям баксов. Возможно только два варианта. Либо кто-то надо мной подшутил, либо это – приглашение на подпольный чемпионат.